Глава 20. Бордо. На следующий день мы собираемся отправляться на юг Франции. Согласно расписанию Рози, выехать мы должны ровно в 9:00 утра. Так что весь день я слоняюсь по своему фургону, раскладывая разбросанные книги, чтобы не болтались во время поездки, записывая, что надо дозаказать и на что сделать скидку, чтобы продолжать путешествие. Я присоединяюсь к игре в футбол на просторной зелёной лужайке. Но быстро начинаю беситься, потому что, оказывается, итальянские парни бегают гораздо быстрее меня. Отдам тебе мяч за поцелуй, говорит, улыбаясь ввиду, пиная мяч в мою сторону. Почему нет? говорю я, дожидаясь, пока он дойдёт до меня. Я притворяюсь, что тянусь к нему, и когда он закрывает глаза, готовясь к поцелую. Я быстро выпинываю мяч из-под его ноги и, смеясь, бегу за ним следом. Ты меня провела, ухмыляется он. А вы, горячие итальянцы, только и думаете, что поцелуи их. Вообще-то, поцелуи называются французские, подаёт голос Лоран, а не итальянские. И это не просто. Я качаю головой, Подобные культурные споры могут продолжаться часами. Я оставляю парней за этим занятием и нахожу более спокойное время припровождения. Игра в бинго с ДД и его друзьями из Индонезии отличный вариант. Они работают на круизном лайнере, а сейчас во время отпуска открывают для себя жизнь в доме на колёсах, втиснувшись в один фургон. По ночам они достают палатки и спят как убитые. Шум лагеря их совсем не беспокоит. С их лиц никогда не сходят широченные улыбки, и они всегда смеются и шутят. Как только я проигрываю несколько раундов, я прощаюсь и обещаю прийти повидаться, когда они будут нас покидать. Кто знает, может, когда-нибудь я встречу их в круизе. Было бы здорово, а то я буду скучать по их сияющим лицам. В Бордо было восхитительно, но Пляш зовёт. И Рози настаивает на том, чтобы мы продолжали следовать намеченным маршрутом. Летом на лазурном берегу происходит много всякого, в чём мы можем принять участие. И Макс уже получил на нас разрешение. Это приуменьшит привычную бюрократическую головную боль. Будет спокойней, если мы сможем подкопить так необходимых нам денег. Когда наступает вечер, мы все сидим у костра. Кочевники сбиваются в парочки, слушая, как кто-то напевает песню про любовь под гитарный аккомпанемент Макса. Ощущение такое, что я попала в остров любви, а мне забыли сообщить. Остров любви британское игровое шоу о свиданиях. Вокруг ни одной одинокой фигуры, кроме меня. И на короткое мгновение Мне хочется, чтобы рядом оказалась Тори, чтобы не только я сидела очевидной одиночкой. Но кто знает, где она? В последнее время я её особо и не вижу. Что хорошо. Виолетта и Лоран сумасшедшее переплетение рук и ног. Гая сидит на коленях у Лоренцо. Рози рядом с Максом мечтательно смотрит в его глаза сердечки. И ещё примерно 6 миллионов других парочек в разных стадиях своих здоровых отношений. Как будто в воздухе витает какая-то магия, к которой у меня иммунитет. Мне нужно уйти. Наверняка же существуют в этом мире люди без второй половинки. Нужно просто их отыскать. Я похлопываю розы по коленке. Я пойду прогуляюсь в город, выпью чего-нибудь. между бровей у неё пролегает морщинка. У меня есть всякий разный алкоголь, что ты хочешь? Всё нормально, заверяю её я. Я просто хочу размять ноги. Она скидывает одеяло с колен. Я пойду с тобой. Я укрываю её коленки. Нет, нет, ты оставайся. Я просто поброжу немного. Ладно, говорит она, и я замечаю в её глазах облегчение. Она всё ещё сильно уставшая, считает дни, когда прежняя энергия вернётся. В городе моё внимание привлекает небольшой винный бар под названием Конком Барду. Непринуждённая атмосфера, тёмно-оранжевый свет, как раз то, что мне сегодня нужно. Для бара он достаточно книжный, со старыми морщинистыми кожаными креслами и романами, сложенными на стеллаже. неровными стопками. Идеальное место, где я смогу провести время. Я сажусь за небольшой столик в глубине бара и планирую выпить несколько бокалов красного вина и насладиться жалостью к себе. Ну и что, что все вокруг образовали пары? Некоторые бы сказали, что моей жизни можно только позавидовать. Ведь так я свободна и могу сама распоряжаться своей судьбой. Передо мной появляется бокал вина, и я благодарю бармена. Рядом со мной садится пожилой мужчина и приветственно кивает. На нём видавший виды костюм, но выглядит он всё равно очень презентабельно. Не дай бог, он позовёт меня на свидание. Он мог бы быть моим дедушкой. Но я скорее всего соглашусь, раз уж весь мир влюблён. В баре пусто, «Не может быть ему так же одиноко, как и мне?» «Почему ты не со всеми?» Я удивляюсь, когда слышу его говор, лондонский акцент. «С какими всеми?» Он показывает рукой в сторону оживленной части города. «Теми, кто веселится у лагеря». «А, я хотела немного от них отдохнуть». Он делает глоток вина. «Так ты одна из этих кочевников?» Виновата. Я та, что без парочки. Девушка с котами. Ладно, котов у меня нет, но надо бы завести. Они смогут аповестить Розе, когда я наконец сыграю в ящик в сотню лет. Всё ещё единственная одиночка из всех. Не знаю насчёт котов, но мне кажется, что ты немного грустная. Могу ошибаться. Это частенько бывает. Я вздыхаю. Не столь очевидно, Ты так склонилась над бокалом, как барный завсегдатай. Словно на тебя свалились все проблемы мира. Так что случилось? Говорят, что стоит лишь поделиться, чтобы облегчить душу. Или как-то так. Я вымучиваю полусмешок. Ну, если говорить грубо, все мои друзья занимаются горячим, страстным молодым сексом, пока я сижу одна и читаю при свете свечи. поглощая мороженое прямо из ведра. А что не так? Если бы я ещё мог есть мороженое, я бы тоже черпал прямо из ведра. Вам нельзя есть мороженое? Какая трагедия! Несправедливость. Я настолько стар, что нервы вываливаются из тела. Я не могу есть ничего из того, что ел прежде. От этого описания хочется смеяться. Ну, я бы так не сказала. Может и так. Я хотя бы могу хлопнуть парочку этих красавцев. Он показывает на свой бокал красного вина. Каждый вечер. Что касается горячего страстного молодого секса, я об этом ничего не знаю. Уже и не помню, это было слишком давно. Но наверняка к тебе мужчины в очередь выстраиваются. Сколько вы бокалов выпили? Спрашиваю я лишь наполовину серьезно. «Недостаточно. Нет никаких мужчин и никаких очередей. Из линии только морщины на моем бесславно стареющем лице». Лайенс. В переводе с английского «очередь» и «морщины». Авторская игра слов. «Дух боевой. Он аккуратно бодает меня плечом в плечо». «Что привело вас в Бордо?» «Зовут меня Невил. Я здесь со своим внуком». Последний отпуск перед тем, как я скоче рыжусь и покину бренную землю. У этого странного старичка в ходу чёрный юмор, и мне он ужасно нравится. А я Ария. И где же этот ваш внук? Вон там. Он кивает в дальний конец бара, где я вижу другого мужчину в костюме, сидящего ко мне спиной. Но это тело я узнаю где угодно. У меня падает челюсть. Джонатан, наверное, был в уборной или что-то в этом роде, потому что я его не заметила, когда заходила в бар. Но как мило, что Джонатан позвал дедушку присоединиться к своему книжному промо. Это именно то, что сделал бы и Т Джей. И уже не в первый раз я думаю о том, что они бы друг другу понравились. У них много общего. То, как они ставят других на первое место, их большие эмпатичные сердца, но не только. Они напоминают мне друг друга, но я не могу точно понять почему. Или же я просто это выдумываю. Невил подаёт голос. Может, ты сможешь заняться горячим страстным молодым сексом с ним, Дидуля, по мой род. Джонатан, подходя, выглядит совершенно шокированным. В его руке бутылка вина. Ария. Какой приятный сюрприз. Моё сердце пропускает удар. Уверена, что я краснею. Прошу прощения, говорит зарумянившийся Джонатан. Не знаю, что на него нашло. Я широко улыбаюсь. Нет-нет, всё в порядке. Это я предложила, не он. Когда рот у Джонатана приоткрывается, мне приходится вспомнить наш диалог. Тут-то я и понимаю, что он подумал либо а я сделала неприличное предложение его дедушке либо б я готова заняться горячим страстным молодым сексом с любым кто предложит оба варианта мне не понравились я имела в виду эм это была просто шутка которую мы развивали никто ни с кем не занимается никаким сексом чертовский жель смеётся невю нынешние проблемы молодёжи можно исправить лишь Джонатан закрывает ему рот рукой. Как видишь моё э воображение от дедушки. Я ухмыляюсь. Он потрясающий. Тебе повезло иметь такого дедулю. Он садится рядом с Невилом и смотрит мне в глаза, от чего я немею. Очень повезло. Дедуля хотел прийти на встречу в Бордо. Но я потерял его, как только мы прибыли. Вся эта книжная болтовня, говорит он, закатывая глаза, начиная быстро засыпать. Джонатону смехается. Как видишь, он самый большой мой поклонник. И эти фанаты вешаются на него, словно он Кенни Роджерс. Сразу охота показать им фотографии, где он сосёт большой палец и орёт, почём зря. На мой взгляд, не так уж и давно это было. И он мой самый верный советник, не даёт зазнаваться. Я смеюсь над их доброй перебранкой и шутками, которыми они обмениваются. Но надо же было мне посмотреть. Его мать постоянно болтала: "Джонотан то, Джонотан это", а рядом его никогда не было. Понимаешь? В моё время это означало, что ты служишь её величеству. Это было подозрительно, и я мог бы деньги поставить, что он в тюрьме. Если честно, я и поставил. Так что теперь, чтобы избежать уплаты долга, я здесь. Вот мы и здесь. Невил подмигивает и одним глотком прокачивает оставшееся вино. Оставлю кое-как вас, молодняк. Давным-давно прошли те дни, когда я засыпал в баре. Я встаю и некрепко его обнимаю. Было приятно познакомиться, Невил. Надеюсь, вы насладитесь своим отпуском. Он уже стал лучше, когда я познакомился с тобой, дорогая. Я провожу тебя в отель, говорит Джонатан. Невил кладёт руку Джонатану на плечо, чтобы усадить его на место. Я большой мальчик, сам дойду. Не смей оставлять эту юную леди в одиночестве, а то вернёшься и обнаружишь, что она уже выскочила замуж за кого-то другого. Я качаю головой и смеюсь. Мы машем на прощение, когда он мучительно медленно идет к выходу из бара. «Вот это персонаж!» — говорю я. В голове вспыхивает образ Мэри и то, как она изменилась почти в одночасье после смерти Ти-Джея. Исчезла ее гордая поступь, и взамен этого появились сгорбленные плечи, словно печаль тянула ее к земле. «Это точно. Он всегда был таким». Когда он сказал, что хочет поехать со мной в тур, я не был уверен, что у него хватит сил. Но ведь хватает. Он каждый день гуляет, наслаждается видами и заканчивает вечер несколькими бокалами вина. Шутки в сторону. Так здорово, что получилось разделить с ним это особенное время. У него не так всё хорошо со здоровьем. Подробности он, конечно, не рассказывает, но говорит, что это последний его отпуск. И что он хочет уйти эпично. Надеюсь, он не прав и у него есть ещё несколько лет, но дедуля редко преувеличивает. Он из тех, кто любит говорить всё как есть. Я понимаю, что, как и Ти Джей, Навил доживает жизнь именно так, как ему хочется, и не важно, чего это ему будет стоить. И то, что он решил провести это время с Джонатаном, говорит о том, насколько же у него добрый внук. Я надеюсь, что он ошибается, и у него будет возможность сорвать ещё не одну твою книжную встречу. Выпьем же за это. Мы чокаемся бокалами, и когда шутки заканчиваются между нами, повисает неловкость. Как дела у Рози? Макс рассказал мне новости. Я улыбаюсь, воскрешая в памяти её лицо, как она смотрит в небо, осознавая, что скоро станет матерью. Какой приятный образ моей лучшей подруги. Всё ещё подташнивает на каждом повороте, но она примирилась с мыслью о будущем материнстве и теперь наслаждается перспективой того, что скоро у неё появится ребёнок. Должно быть, для них это было потрясением. Но я могу представить их родителями. Да, ты только подумай, каково было Рози. Для всех такое было бы шоком, но для Рози особенно. Но они справятся. Макс родом из семьи, которая росла на дороге, так что я уверена, они быстро приспособятся. Они будут в порядке. Они же есть друг у друга. А что насчёт тебя? Ты хочешь иметь детей? Вопрос застаёт меня в расплох точно так же, как когда его задала мне Рози. Как люди считают, я должна зачать этих мифических детей с помощью магии, заклинания Когда-то хотела. А ты? Определённо. Я жду не дождусь долгих летних месяцев за границей, когда буду строить замки из песка, смотреть, как по липким рукам стекают тающие мороженые. А дети что будут делать? Лучше защититься юмором, чем представлять его будущих миниатюрных китов Харрингтоннов с идеальными манерами, сияющими белыми зубами и ножками в песке. Он смеётся, и от этого звука у меня замирает сердце. Он такой милый, такой мальчик-ботаник, который врос в свои же романы. Тёмные локоны и гладкая кожа мечта каждого книголюба. Он буквально воплощение современного героя: чувственный, эмпатичный, надёжный, тот, кто будет с тобой и через 5, 10, 20 лет. О, говорю я, Вспоминая его подарок и свой купленный для него. Чудак, который нюхает книги, спасибо огромное за роман. Ты был прав. Аромат у него и вправду ничего. Но у меня так и не сложилось однозначного мнения о героине, госпоже Бавари. Не уверена, что она мне понравилась, хотя история меня захватила. В этом смысле это любопытное сочинение. Тебе хочется, чтобы она наконец получила то, чего желает её сердце, но ей всегда мало. И для чего всё в итоге? Мне всегда интересно читать про любовь, которая не складывается. Особенно когда я сам только что написал про любовь удачную. Настоящую любовь, не притворство ради денег или что-то подобное. Обожаю его страсть к чтению. Так редко удаётся найти человека, с которым можно разбирать книги. Именно на самом же деле ей нужна не любовь, верно? У неё есть базовые потребности и тяга к богатству. И я останавливаюсь прежде, чем пущусь в часовой монолог. В общем, неважно. Я нашла тебе это. Я шарю в сумке в поисках подарка. Подумала, что тебе понравится. Он шорохово улыбается, заведя в книгу, и глубоко вдыхает запах. Аромат чудесный. Пахнет приключениями, притаившимися за горизонтом. Неужели, усмехаюсь я. Он улыбается мне. Каледр странница. Почему у меня такое ощущение, что она напомнит мне о тебе? Я повожу плечом и улыбаюсь в ответ. Я купила два экземпляра, потому что подумала то же самое. Мы можем прочесть их вместе и О боже. Ну, то есть в одно время и поделиться соображениями. Прочесть вместе звучит чудесно. Спасибо, что подумала обо мне. Просто возвращаю должок. По какой-то непостижимой причине мы снова сидим в неловкой тишине. Мы же просто два книжных червя, обсуждающих книги. О чём волноваться? Но я знаю, конечно знаю. Джонатан полный набор. Внешность, личность, любовь к книгам, открытая меланхоличная душа. И я хочу сделать шаг навстречу, очень хочу. Но я не уверена, что могу. Что мне стоит? Связь потеряна. Говорит он, дотрагиваясь до моего локтя. Вытягивает из состояния задумчивости. «Прости, я потеряла мысль». И в сознание вливается реальность, когда «кто же еще?» Тори вваливается в бар так, будто идет по подиуму, перекидывая назад гриву, словно она в рекламе шампуня, и устремляет свой взгляд прямиком на нас. «Черт возьми!» Только не сейчас. Как только она видит меня, лицо у неё опускается. Ты в порядке? А то у тебя такое выражение, будто яичный сэндвич, который ты съела на обед, просится наружу. Она посылает в мою сторону мрачный взгляд и огрызается. Ария, я не знала, что и ты будешь на нашем свидании. Хотя быть третьим колесом это в твоём стиле. Ана хихикает, словно это шутка, и наклоняется мимо меня, чтобы поцеловать Джонатана в щёку. Свидание. Я поворачиваюсь к нему и ловлю что-то нечитаемое в его взгляде. Он не хотел, чтобы я узнала. Что ж, не буду вам мешать. Я как раз собиралась уходить. Я отнюдь неженственно заклатываю остатки вина. И бросаю на стол несколько евро. Наслаждайтесь вечером. Я встаю и быстро выхожу из бара, потому что по какой-то прискорбной причине мне хочется разрыдаться, и не дай бог это увидит Тори. Ну не встречаются же они. Личность и история такая же, как из мокрого полотенца. Но это помогает мне осознать, что мои чувства к Джонатану настоящие. И что же мне с ними делать? Что бы подумал Ти-Джей о Мэри? Она стала бы презирать меня еще больше, если бы знала, что я даже задумываюсь о таком. Я возвращаюсь обратно в фургон, и в кои-то веки я не читаю, а крепко засыпаю и вижу неясные сны».